Синяк был давнишний, виденный мною еще на квартире в Архангельском переулке. И тут глухая пелена, окутавшая мой мозг, вдруг заколебалась, прорядилась. — А как же ушибы и ссадины! — закричал я. — Не сама же она себя избила! — Нет, вы всё лжете! Произошла страшная ошибка! — андорин целой рукой схватил меня за локоть тряхнул успокойтесь ушибы и ссадины у линда остались после ходынки его там тоже изрядно помяли ведь он оказался в еще худшей давке чем мы да да фандорин был прав конечно прав спасительная пелена снова окутала меня защитным покровом И я мог слушать дальше. У меня было достаточно времени, чтобы восстановить весь план московской операции Линда. Эраст Петрович разорвал зубами платок, неловко перетянул рану и вытер со лба крупные капли пота. Доктор готовился не спеша, заранее. Ведь еще с прошлого года было известно, когда состоится коронация. Затея была по-своему гениальна. Шантаж целого императорского д -д дома Линд, вероятно, рассчитал, что из-за страха перед всемирным скандалом Романовы пойдут на любые жертвы. Доктор выбрал отличную позицию для руководства операцией внутри того самого семейства, по которому он намеревался нанести удар. Кто бы заподозрил славную гувернантку в таком злодействе? Подделать рекомендации Линду с его обширными связями было нетрудно. Он собрал целую к-к-команду, кроме своих всегдашних помощников, привлек варшавян. Те связали его с хитровцами. О, этот человек был незаурядным стратегом. Фондорин задумчиво посмотрел на женщину, лежавшую у его ног. Все-таки странно что я никак не могу говорить о Линде она. Была. Я, наконец, заставил себя посмотреть на мертвое лицо Эмилии. Оно было спокойным и загадочным. А на кончике взернутого носа пристроилась жирная черная муха. Присев на корточки я отогнал мерзкое насекомое. А ведь главная тайна могущества доктора заключалась именно в женственности. Это была очень странная шайка Зюкин, шайка вымогателей и убийц, в которой царствовала любовь. Все люди Линда были влюблены в него, в неё, каждый на свой лад. Истинная гениальность мадемуазель де Клик состояла в том, что эта женщина умела подобрать ключик к любому мужскому сердцу, даже к такому, которое вовсе к любви не приспособлена. Я почувствовал его взгляд, обращенный на меня, но не поднял глаз. Над лицом Эмилии велись уже две мухи, их нужно было отгонять». «Знаете, Зюкин, что мне сказал перед смертью Сомов, он тоже умер?» Без интереса спросил я. Как раз в эту минуту я заметил, что по руковой Эмилии взбирается целая колонна муравьев, так что дел у меня хватало. Да, я проверил его очень просто, повернулся к нему спиной и он конечно не приминул воспользоваться моей д д доверчивостью произошла короткая схватка на исходе которой ваш п, п помощник напоролся на собственный нож уже умирая хрипя он все силился дотянуться до моего горла я не пуглив но при виде такого остервенения у меня ей богу мороз по коже пробежал я крикнул ему «Что, что вы все в ней нашли?» И знаете, Зюкин, что он мне ответил? Любовь. Это было его последнее слово. О, она умела вызывать любовь. Вы ведь, кажется, тоже испытали на себе воздействие чар доктора Линда. Правда, боюсь, что вы оказались чересчур щепетильны. Судя по всему, Сомов преуспел больше вашего. Я обнаружил у него вот это. Он достал из кармана шелковый мешочек и вынул оттуда каштановый локон. Я сразу узнал волосы Эмилии. Так вот, какие у него были уроки французского. Но расстраиваться было некогда. Проклятые муравьи предприняли обходной маневр, и я поймал одного самого настырного у мадемуазель на ухе. «Теперь понятно». Почему у доктора Линда не было подруг, и он слыл женоненавистником? Г -г Гомосексуализм здесь ни при чем. Эмилия ловко провела нас, пустив по ложному следу. Лорд Бенвилл, надо полагать, давно уже покинул пределы империи, отыгравшись за утрату любовника на бедном мальчике Глинском».